Широкая лестница двумя дугами подымалась вверх. Дубовые перила, низкие ступеньки, почти чистый ковер. Тепло. После мороза тогда же жарко. Шейнельку сымай и наверх. «Никита Александрович заждались, небось?» «Озерцов, значит?» Признаюсь, мелькнула мысль о несправедливости происходящего. Однако отступать, либо доказывать что-то в данном случае было бесполезно. Да и недостойно как-то, подумался я по ступенькам медленно, и хотелось бы думать с достоинством. На втором этаже было сумрачно. Свет, проникая сквозь окно в дальнем конце коридора, растекался по выбеленным стенам узкими полосами. Красная ковровая дорожка, тёмное дерево уцелевших во всех пертурбациях панелей. Дверей было много, и я замер, не зная, куда направиться. однако же в скорости затруднение разрешилось само собой. Озерцов вышел навстречу. Не думая, чтобы он специально подгадал момент, однако же вышло как нельзя более кстати. «Сергей Аполлоныч? Неужели наконец-то прибыли?» Он усмехнулся. «А я уж, признаться, и не чаял. Что ж долго так? Гришка!» На крик явился один из конвоиров. тот, который показался мне старшим. «Самовар поставь», – велел Никита. «Мне чаю и товарищу Сергею тоже. А мы пока в кабинету пройдем. Погутарим маленько». Никитина кабинета разительно отличалась от ставших уже привычными госпитальных интерьеров. Нельзя сказать, чтобы комната поражала роскошью, однако и бедной она не казалась. Скорее, тут царило золотое равновесие. свидетельствовавшая о хорошем вкусе прежних хозяев. Помнится, я был представлен господину Анничкову, но и только. «Тут-то я работаю». Озерцов, сдвинув кипу бумаг в сторону, сел на угол стола. «И квартирую недалече. Чего мрачный такой?» Гришка с Мишкой обидели. «Да нет, не обидели. Я счел возможным, не дожидаясь приглашения, присесть на стол». Никита хмыкнул. Он провел руками по волосам, разгребая пальцами спутанные пряди. Он не спешил начинать беседу. Никита смотрел, вернее, рассматривал меня. Я – его. Не сказать, чтобы Озерцов так уж сильно изменился с нашей последней встречи. единственно худобы поубавилось, да цвет лица потерял тот восковой оттенок, что свойственен нездоровым людям. «Знаешь, я долго думал, чего с тобой делать». Никита по-прежнему улыбался. Вроде бы дружелюбно, но вместе с тем я неким шестым чувством ощущал приближение очередной вспышки ярости. «Проще всего было бы забыть про тебя, про Харыгина, про все ваше госпитальное болото. Выжил и ладно». Пауза. Внимательный взгляд. Зрачки расползаются. и от всей исходной синевы остается узенькое кольцо, едва различимое на фоне диковатой тьмы. «Я так и собирался. Поначалу. Только вот понимаешь, Сергей Аполлоныч, привык я долги отдавать, кому бы то ни было. Вы мне ничего не должны. Сумасшествие. Нельзя возражать. И перебивать нельзя. Никита не любит, когда его перебивают. Никита не способен контролировать приступы ярости и себя во время этих приступов. С тихим скрипом приоткрылась дверь, пропуская Гришку с подносом. «Поставь и сгинь!» буркнул Никита мрачнее еще больше. «Скажи Мишке, чтоб к выезду готовился, дело будет». «И к тебе, Сергей Аполлоныч, дело». «Не должен, говоришь?» «Так не тебе судить. Слышишь ты, Контра, думаешь, что раз я из простых, то и чести не имею? Что неровня, чтоб должником считать?» Он аж побелел, только на скулах проступили резкие пятна румянца. «Это ты мне неровня. Я, Озерцов Никита, три дня тому назначен полномочным представителем ОГПУ. Я теперь первый после Господа. Я теперь вместо Господа, слышишь? И я решаю, кому должен, а кому нет. И кому по каким долгам платить. Я и никто другой. Он замолчал, будто захлебнулся собственным криком. И спустя недолгое время уже улыбался, словно и не было этой вспышки. «Извини, работа вот нервная», — Никита указал на бумаге. «Город хоть и небольшой, а врагов с советской власти хватает. Помощников же, наоборот, нету». «Что молчишь?» «Ну почему ты все время молчишь?» «А, Сергей Аполлоныч?» «Точно бирюг какой!» Я пожал плечами. Хотелось бы, чтоб жест этот вышел небрежным, но в то же время изящным, однако мышцы вдруг свело с судорогой. «Плохо», — поинтересовался Никита, — не делая, однако, попыток помочь. Перетрудился? Все с больными да несчастными? Или дрова сгружал? печь растапливал? Вот скажи, Сергей Аполлоныч, ты ж из благородных, не противно ли черной-то работе? Не противно, плечи опускаются, уже и шеей пошевелить можно. И хорошо, работа, она ведь разная бывает. Грамотный? «Пишешь разборчиво?» Уже не понимая, к чему клонит Озерцов, и постановив себе отказаться от предложения столь заманчивого на первый взгляд, я все же ответил утвердительно. «Не люблю обманывать по пустякам. Тем паче с Никиты станется не поверить». «Вот и ладно. Секретарем будешь». Озерцов поднялся. «С сегодняшнего дня. На обеспечение уже поставил». Вечером паёк доставят. А теперь поехали. Мишка уже, небось, заждался. Он не стал спрашивать моего согласия, как не стал бы, наверное, выслушивать отказ. Он уже всё решил. И сопротивляться не имело смысла. Во всяком случае, если думать так, становилось немного легче. Дом стоял на самой окраине города. Дорогу занесло, и Мишка, который числился в штате водителем, Матерился, до да каждые десять минут говорил, что лошадей закладывать нужно было при такой-то погоде. А машина, она больше для города, и мотор того и гляди заглохнет. Однако же, несмотря на опасения, доехали. Правда, не знаю, зачем мы здесь. А Никита говорить не спешит, и остальные помалкивают. Рядом со мной Григорий, сопит, кутаясь в тулуп, накинутый поверх куртки. И, признаться, я ему завидую. потому как примораживать стало изрядно. И удивляюсь, как Никита в одной щегольской кожанке поверх рубахи не замерз. А дом ничего, добротный. Из трубы к темнеющему небу тянется узкая нить дыма, дорожка расчищена. По обе стороны из толстого снежного одеяла торчат черные ветки плети. Видать, сад тут. Летом красиво. Теперь же от чего то страшно. «Ну, Гришка, тебе первым». «Следом я и Мишка», – сказал Никита. «А ты, Сергей Аполлоныч, в машине пока посиди, до приказу». Я и сидел, долго сидел, стараясь не думать о том, что происходит в доме. Правда, оттуда не доносилось ни звука, и вполне могло статься, что ничего такого страшного и не случилось, что Озерцов наведался в гости, и хозяева рады принимать его, а все прочее – суть моей выдумки». слухами порождённые. Время текло, сумерки сгустились, вечер перевалил в полноценную ночь. Машина выстыла, стекло затянуло морозными узорами. Да и шинель моя больше не грела. Но выйти означало нарушить приказ. Кажется, я придремал, засунув онемевшие с холода руки в подмышки. Кажется, даже снилось что-то доброе и светлое, вроде рождественской службы. Кажется, я пребывал в том редком состоянии полного душевного покоя, которое прежде почитал за счастье. Я почти достиг неба и почти встретил Бога. «Эй, офицер, просыпайся, давай!» Кто-то тряс меня за плечо, не позволяя подняться выше. «Давай, давай, благородие! Никита Александрович кличут! И что ж ты на морозе-то спать вздумал? И так и помереть недолго!» Гришка или Мишка? В темноте не различить. Да и с глазами что-то раскрываю с трудом, лица не ощущаю вовсе и рук тоже. Давай двигай в хату, там тепло. Он буквально выволок меня из машины и потянул к дому. Эх, и примородила ж тебя. Слабый. Сразу видно, что из аристократов. Я ждал, что Гришка или Мишка, даже любопытно стало, кто все-таки, добавит про контру. но тот сдержался. «Ступеньки тут, а, осторожней». Дверь открылась бесшумно. Изнутри дохнуло теплом, которое вместо того, чтобы отогнать холод, отчего-то заставило почувствовать, как я замёрз. Правда, почти до смерти. Узкий коридор, если не ошибаюсь, он называется «Сени». И ещё одна дверь. И ноги поперёк порога. Босые, белые, мёртвые. То ли Гришка, то ли Мишка переступил через них, а я замер перед этой неожиданной преградой. Значит, не в гости приехали. Значит, не к родственникам. Значит, не ждали хозяева. Отступить, вернуться назад в машину, но не участвовать. Я склонился над телом, пытаясь нащупать пульс, но пальцы онемели. Наверное, это тоже сон, мерещится всё. Женщина эта в ночной рубашке, задранные по самые колени, круглые, сдобные, с чёрными крапинками синяков. И растрёпанные её волосы тоже мерещатся, и топор в её голове, и крестик на шее. Ну, Гриш, я же велел прибраться. Сергей Аполонович у нас натура благородная, но значит своё чувствительная без меры. В моём сне нашлось место и для Никиты. «Все уже! Закончилось! Видишь, сами управились! А теперь твоя работа! Чего бледный-то весь?» «Заснул!» — откуда-то из темноты донесся голос. «Все-таки Мишка! Раз это мой сон, то пускай будет Мишка!» «Вымерз! Как бы не прихворал! Выпить бы ему!» Выпить налили. Поднесли целую кружку. И я залпом опрокинул. «Какая разница, если сон?» Самогон опалил внутренности, выжег, вытеснил холод и вернул сознание. «Ну, полегчало?» Никита почти заботлив. «Ты не переживай, по первому разу оно у всех так, а потом ничего, привыкаешь». «К этому?» Я опьянел стремительно и счастливо, потому как опьянение приглашало ощущения и возвращало в недавнее состояние полусна. «И к этому тоже». Никита подал руку. Точнее, вцепился в рукав и дернул так, что я едва не упал на убитую. «Давай, работать надо. Протокол писать. Ты же у нас теперь секретарь. Мишка, деньги на место положь. И икону тоже. И пить не смей, кому сказано. Еще назад добираться». В комнате горели свечи, пять или шесть. И неровный нервный свет их непостижимым образом подчеркивал невозможность происходящего. Нет, разгрома учинено не было. Наоборот, комната удивляла чистотой и порядком. Дорожки на полу, скатерти, вышитые занавески, отгораживающие угол. Белый бок свечи, широкий стол и стул. А на стуле — тело. Вернее, поначалу мне показалось, что это именно тело. потому как представить, что в этом окровавленном месиве может теплиться хоть капля жизни, было невозможно. Однако же человек замычал и мотнул головой, будто желая избавиться от полотенца, которым ему заткнули рот. «Давай, садись!» Никита подвинул стул, и вышло так, что я оказался возле допрашиваемого. Воняло кровью и блевотиной, еще паленой шкурой. Передо мной положили пару чистых листов бумаги, походную чернильницу и стальное перо. «Пиши. Я Митрофанкин Валерьян Сигизмундович, 57 лет от роду. Свету хватает? Да не смотри ты на него, все уже, закончилось. Признался, верно?» Никита похлопал жертву по плечу и тут же, нахмурившись, вытер руки рушником. На светлой ткани остались тёмные разводы. Не смотреть на Озерцова. Не смотреть на Валерьяна Сигизмундовича. Писать. Выводить буквы как можно тщательнее, а вернувшись домой, зарядить все семь патронов. И пулю в лоб. «На чём мы остановились?» Склонившись над моим плечом, Никита скользнул взглядом по бумаге. «Ага, значит, дальше». чисто сердечно и безо всякого внешнего принуждения сознаюсь. Он и вправду сознался. Верно, Гришка? Гришка прогудел что-то невнятное. Не оборачиваться. Писать. Было бы оружие. Всех троих положил бы. Не дури, Сергей Аполлонович. Прошептал Озерцов на ухо. Ты хоть и образованный, но многого не понимаешь. Потому прислушайся к совету. «Не дури!» Холодная дуло уперлась в затылок. «Я тебе шанс даю, слышишь?» Я использовал этот шанс. Я ненавидел себя за трусость. Но умирать вот так, в крови и блевотине, под Гришкин смех да Мишкина бормотание, лучше самому. Седоватый рассвет вползал на улице. Грязный снег чуть подтаял, поплыл редкими лужами. Видать, оттепель. А я не чувствую. Ничего не чувствую. Остатки самогона гуляют в крови, приглушая эмоции. Не знаю, кого я больше ненавидел. Никиту, который окунул меня в это дерьмо. Или себя. За то, что не хватило силы воли отказаться. Жить, жить, жить. Ради чего? Ради Оксаны. Нет, не любовь, наваждение, болезнь. Но если так, пусть буду же больным, безумным трусом. Но еще немного жизни, еще немного ее глаз. Оксана ждала. Оксана поняла все без слов. Оксана спасла меня этой ночью. Спасибо.